Ну, вы и хитрый змей. Уж какой есть. Согласно моим расчетам, проверенные нами районы особого интереса не представляют. Но полностью исключить их я все-таки не имею права. Поймите, наши методы поиска не то что несовершенны, а вообще никем и никогда ранее не проверялись и не применялись. Я могу полагаться только на одну единственную вещь на ваши чувства, Александр Сергеевич. Ни каким другим образом проверить свои выкладки я просто не могу. Ладно, профессор, проехали. И будем считать, что утёк мимо пролетел. А покажите ко мне, что это за список у вас такой интересный. Что же мы всё-таки разыскиваем? Марченко поднялся со своего места и положил передо мной несколько листов бумаги. «Так, и что же у нас тут имеется?» «Сапоги. Их я уже видел. Может быть, не совсем эти, но похожие. Во всяком случае, ни сапог, ни формы мы здесь точно не отыщем. По той же причине пропускаем и все, что касается продовольствия». Вош на вряд ли кто-то из местных крестьян будет хранить, как зеницу ока, банку консервов, подороанную его дедом где-то во время войны. Давно уже всё съели и упаковки повыбрасывали. А что у нас ещё интересного в этом списке есть? Так сказать, нужного и полезного, того, что могло бы пережить 60 лет. небрежного хранения и дойти до наших дней. Оружие вот это единственное, что могло дожить до нашего времени. Значит, вот здесь и смотрим. Отложив в сторону остальные бумаги, я взял в руки последний лист. Так. Пистолет, пулемёт, ППД. Вообще известно, натяжка в этом есть. Понятно, что на первом этапе войны он прокатил бы со свистом, а вот году в 44-м уже вопросики могли возникнуть. К тому времени в войсках уже полным-полно было более современного оружия, и человек с ППД рисковал привлечь по меньшей мере внимания. Дали бы ему трехлинейку, так и вопросов бы не возникало. Дальше читаем. Пистолет ТТ. Ну все вроде как и у обычного, только магазин на 10 патронов. А вот это уже перебор. Такие агрегаты только в 50-е годы появились. И те не у нас, а в странах тогдашнего соцлагеря. В СССР такая модификация не производилась. Стоп. Не производилась? Такая точно не выпускалась. А вот что-то похожее было. В 41-м году туляки создали рабочий батальон для защиты города. И вот для них было выпущено несколько сот интересных стволов. Внешне стандартный ТТ. Но вот магазин на 12 патронов был. 12, а тут 10 патронов. — Маркировки? — Соответствуют оригинальному пистолету. — Значит, что? — Артефакт, по-ученому выражаясь. — Не могло быть в то время здесь такого пистолета. — И что это нам дает? — Да нифига не дает. Пойди и сыщи теперь, под каким кустом он ржавеет. — Интересная деталь, но толку с нее... Хотя определённая зацепка есть, но это уже не для меня, а скорее для управленческих аналитиков. Пусть поразкинут мозгами, как это там, Амеров там консультирует. Что осталось? Гранаты остались. Корпус стандартный, но начинка уже современная. Взрывчатка посильнее и взрыватели двойного действия. в том числе и на удар чужболотная не было в войну таких прибомбасов и интересно за что у них консультанты деньги получают это же палево по полной весь список а нет ещё наоборот есть что там нож уральский добровольческий танковый корпус был такой был сорок третьем, если мне память не изменяет. И интересно, что бы в сорок втором его хозяин смерше рассказывал. Стоп. Ещё раз и медленно. Внимательно читаем текст. Встаю с места и подхожу к Марченко. Профессор, а посмотрите-ка вот сюда. Тот смотрит на мой палец, надевает очки. и прочитывает нужную строку. Ну, вижу нож и что? Так, общая команда дроп. Коля, ты у нас известный коллекционер холодильника. Э, что у тебя с собой есть? Много чего есть, товарищ подполковник. А в чём дело? Тащи сюда свои сокровища. Будем обменный фонд организовывать. Антон, водка есть ещё? — А много надо? — Ты у нас не израильский агент будешь. Что ты мне вопросом на вопрос отвечаешь? — Есть, товарищ подполковник. Пять бутылок еще осталось. — Всего? Вроде ящик брали. А ну, тащи их сюда. — Закуску организуй соответствующую. Ну, сам все знаешь. — Что случилось, Александр Сергеевич? Какая еще дробь? Что вообще происходит? Марченко взволнованно приподнялся с места. Михаил, ты у нас бывший мариман. Вот и поясни профессору смысл данной команды. Миша крякнул. По команде "Дроп", товарищ профессор, прекращаются всякие действия, связанные с выполнением ранее полученного приказа, вплоть до получения дальнейших указаний. — А-а-а! Профессор растерянно на меня посмотрел. Но я ничего не приказывал. — Все так? Это я на себя команду взял. Киваю ему головой. — Пока вам разъяснишь, пока врубитесь. — А в чем дело, Александр Сергеевич? Что случилось? — Вы список внимательно прочли? — Ну да. «То место, что я вам показывал?» «Про нож?» «Да, прочел. И что?» «В руках его подержать хотите?»